Вот так, так, Арфей, правильно, но чуть круглей ладонь и помягче, вот, вот. И восхищенно вздохнул лес, словно вот оно, наконец-то нашлось, нашлось, наконец, то, чего так не доставало, так не хватало, чтобы все в этом лесу, и звуки и его, и краски, и... Плавные движения древесных ветвей Вслед легкому дуновению ветерка, Чтобы все как бы сплелось в один прекрасный венок. И закачался этот венок на вечных волнах эфира, Радуясь каждому мгновению Прекрасной и солнечной этой жизни. Осторожно подали голос птицы И поняли многие птицы, что они тоже могут петь. И подпевали они гермесу, и даже шорохи камуша, и тихий шепот древесной листвы все теперь вплеталось в кружевную и невесомую ткань, что плел своими детскими пальчиками божественный гермес, проводя ими по стру. — Ладно, тихо, Ладно, — произнес он, когда вдруг наскучили ему его музыкальные упражнения. Все дети порывистые и непостоянные. Кефара, Лира — все равно. Так и так хорошо. И он вернулся к себе в пещеру, спрятал Кефару под колыбелькой, а сам, как ни в чем не бывало, завернулся в пеленки и сделал вид, что успеет. И так хорошо у него это получилось, что мать его Майя, проснувшаяся в эту минуту и подошедшая покормить сына, Ровным счетом ничего не заметила. Так и пришла в мир музыка. И твоя лира, Орфей. Круглей, круглей ладонь. Вот так, вот так. А как она попала к Аполлону? О, о хо хо это отдельная история. Ни минуты не мог просидеть на месте этот младенец. И потому уже через час, а может через два, Он отправился на поиски новых приключений и скоро наткнулся у опушки леса на стадо божественно красивых коров. Коровы эти были посвящены Аполлону и потому безбоязненно разгуливали по Аркадии, не опасаясь ни волков, ни воров, ибо никто бы никогда не осмелился поднять руку на коров самого Аполлона. Но не таков был Гермес. Недаром его почитают своим покровителем все профиндеи, все хитрецы и воришки. Решил Гермес подшутить над Аполлоном и украсть коров. К их ногам он привязал пучки травы камыша, чтобы не оставалось следов. Затем отвел к соседней пещере и спрятал в ней коров Аполлона. Но как спрятал... Он заводил их в пещеру задом наперед, задом наперед. Поэтому следы вели не в пещеру, а из неё Потом, раздуваясь от душившего его смеха, потирая ручонки, весь в предвкушении будущего удовольствия, он побежал в свою пещеру, так ни в чём не бывало, улёгся в свою колыбель. О, гнев Аполлона! Ох, гнев Аполлона! А вы уже знаете, что такое гнев Аполлона. Страшно рассердила эта детская выходка солнечного бога. Не очень долго искал он воришку. Конечно, ему подсказали видевшие всё птицы, но коров он найти не мог. ибо следы вели из пещеры, а не в нее. — Говори, говори, куда подевал моих коров, не то отправишься сейчас в самую глубину Тартара! — грозно сдвинут брови с ребра луки Отвечай, негодный мальчишка! — А что такое корова? — невинного прошел тот, посасывая палец. — Это такая такая с хвостом на лбу. — Ах, «Так!» — гневно вскричал Аполлон. «Пускай тогда сам Зевс нас рассудит!» Но даже перед громовержцем Зевсом долго еще отпирался Гермес. «Не брал, не брал я никаких коров, ничего не знаю!» И хоть и разбирал громовержца смех, поскольку, конечно же, все он видел, все знал, и было ему все это мило и забавно, но таки приказал он Гермесу вернуть коров. Пожурил даже, чтобы тот больше так не поступал. И долго еще сотрясал Олимп хохот богов. Стоило только Аполлону с Гермесом покинуть творец Зевса. «Вот здесь твои коровы, забирай!» Сказал Гермес Аполлону, а сам уселся на камень и стал играть на кефаре. И так понравились эти звуки о Аполлону, что долго еще стоял он, заслушавшись, боясь шевельнуться, забыв и о своих коровах, и о своем лира. гневе. Подари лира, мне кефора. свою... Как она называется? Лира! А, лира, лира, лира зевнув, отвечал Гермес. Или кефара, лира. я еще не решил. Подари мне свою гель. «Подари мне свою лиру!» — умоляла Аполлона сам. «А сам забирай моих коров!» «На что мне твои коровы? Они только мычат!» «А лира? Вот!» И он вновь и вновь проводил ручонкой по струнам, и сердце Аполлона сладко замирало. «Подари мне кефару! Проси, что хочешь!» — молила Аполлон. «А что у тебя есть? Разве что лук!» «Да на ну что он мне?» Изворачивался маленький хитрец, набивая цену. «Ох, недаром все торговцы мира почитают гермеса своим покровителем В конце концов отдал он Лиру Аполлону в обмен и на коров, и на золотой жезл кадуцей перевитый золотыми змеями, даже дар предсказывать будущее получил он от Аполлона в придачу. Вот такая история. С тех пор не расстается Аполлон с Лирой, и весь мир благодаря ему узнал музыку. а и правильно, наигрался бы Гермес, и забросил бы Лиру, и позабыл бы о ней. Ребенок, чуть-чуть повыше правую руку Орфей, чуть-чуть повыше, хотя уже неплохо. А как же Гермес? Неужели так легко? Он расстался с музыкой? Нет, конечно же, нет. Никто, познав однажды музыку, никогда с ней не расстанется, ибо музыка есть волшебство. Гермес сделал себе свирель. И когда ему бывает грустно, он порой поигрывает на своей тростниковой свирель. Ха! А я думал, это пан изобрел свирель. Ведь он с ней не расстается. А, вон, и Орфей не расстается с ней. Но ведь не он ее придумал. Великий пан, бог лесов, Хранитель стад и пастухов, Любимый сын Гермеса. К нему и перешла свирель отца. И, надо сказать, попала в хорошие руки. А Гермес вырос и стал могучим богом. Теперь он вестник богов Олимпа, С быстротою мысли, переносящейся В любой конец Айкумены, В своих крылатых сандалиях — и с кадуцеем в руках он и проводник душ умерших воит хранитель зарядных тайн покровитель торговых путей и бог путников и на всех перекрестках всех дорог высятся посвященные ему каменные столбы гермы я понял если мне надо сохранить страшную страшную тайну так чтобы никто никто Никогда никогда не смог ничего узнать, я буду хранить ее герметически. Герметически, герметически. И будешь совершенно прав, мой юный мудрец. А теперь спать. Спать и без разговоров. Нет, Ой. не хочу спать. Медленно. Шурама. Прошумерить звонники. Завтра заснул... подниму не со светом. Не хочу, не хочу. Ту, не дам Есон. Да есон. Да, да, <сос Yazoo> Прекрасны твои леса и горы, моря и реки у древней Лады. Прекрасен мир. Не всегда было так, но на смену зиме теперь приходит весна, и расцвели безжизненные скалы, и будет так всегда, и поплыла над землей божественная музыка, прекрасен мир, и прибудет во